«Оставайтесь поэтому на своем месте, как Атос. И рекомендую вам взять с него пример и предоставить мне инициативу. Кроме того, с господином Мардаунтом у меня есть личные счеты, и поэтому я первый начну. Я желаю. Я хочу этого». В первый раз Д'Артаньян произнес слово «хочу», говоря со своими друзьями. До сих пор он произносил его только мысленно. Портос отступил,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 Я оперся на нее левой рукой. «А, — сказал Д'Артаньян, — теперь тебе уже некуда отступать, любезный!» «Господа! — продолжал он, сжимая губы и хмуря лоб. — Видали вы когда-нибудь скорпиона, приколотого к стене, нет? Так смотрите же!» И в одно мгновение Д'Артаньян нанес тут три ужасных удара. Все три лишь едва коснулись его. Д'Артаньян не мог понять, в чем дело,